А он знал ведь, что всего три дня ему осталось. А потом она собралась уезжать и взошла по сходням и обернулась, чтобы ему рукой помахать. Но уже его не было на причале. Потому что за углом, то ли бани, то ли сторожки, не помню, он уже стоял у стены, прямо глядя в поднимающиеся дуло винтовок. Очень мне когда-то врезалась в память эта прочитанная история о мужской выдержке но в себе я ее не находил. А ведь остаюсь не на расстрел. Ну, подумаешь, поблазнилась свобода. И возьми ты себя в руки, подонок, почему ты так расслабился позорно, ты еврейский жидкий слюнтяй. Тут еще одна мне вспомнилась история. Было в ней библейское что-то. Я услышал ее незадолго до ареста. Уезжал в Израиль старик-патриарх со всем своим разветвившимся семейством. И уже после таможенного досмотра где-то, где сверяются с бумагами пограничники и вот-вот посадка в самолет, старика, шедшего последним, задержали вдруг и отобрали выездную визу. Может быть, в ней была какая-то неточность, и на завтра же он мог бы улететь, ее исправив. В ту минуту он ведь этого не знал. А уже отделенные от него неодолимой невидимой чертой замедляли шаги, останавливались, не зная, идти им дальше или нет его дочери, сыновья, зитья и невестки, внуки и даже правнуки. Что-то было их там много, как мне рассказывали. Уезжала вся его жизнь, весь смысл и интерес её. И старик не знал, соединиться ли он с ними. Но в мгновение, когда все остановились, он растерянность свою стряхнув, закричал им громко и повелительно. «Дети мои, не оборачивайтесь!» Мне историю эту вспомнив, рассказать ее было некому. Ни бездельнику, ни писателю, ни деляге. Потому что вчера после вечерней проверки подошел ко мне один мужик и сказал, что завтра. Очень забавный, кстати, человек, с интересом слушал я его историю. Был он майор пограничных войск, жил в Москве и только ездил на инспекторские проверки. И уже ему было за пятьдесят, и уже он вышел на военную пенсию, когда внезапно, он и сам не ведал от чего, просто от гипноза службы освободился. Вдруг открылись у него глаза на все происходящее в стране. Всю свою жизнь отдав пограничной службе, вдруг он глянул со стороны на эту жизнь, понял и осознал, что граница у нас не от шпионов вовсе и диверсантов, а чтобы мы, наоборот, не разбегались, что это вовсе не защита от наружной мифической опасности, а обычная охрана, вроде тюремной, на десятках тысяч километров. Открытие ошеломило его, но ему и поделиться было не с кем. И сломался он, и жестоко запил, и завел себе любовницу, и катался с ней на своей Волге, избывая время, как умел, и в подпитии крепком наехал на двух старушек, выпорхнувших из застоявшего автобуса. Восемь лет. Этот немолодой, уже коренастый мужчина вел себя в лагере, как мальчишка, в смысле рисковости и всяких запретных дел. Может быть, бывшие навыки пограничника его хранили. Но всегда в бане, где он работал уборщиком, у него можно было и чаю попить, и поесть чего-нибудь с воли, и два раза мы даже выпивали там. Он-то и подошел ко мне вчера и сказал, чтобы я был готов на завтра к вечеру. Он отправит, как обещал. Все до доединые мои записи на волю, и они потом ко мне вернутся. Времени почти не оставалось. И растаяли в холодном воздухе, исчезли сразу же мои верные лагерные собеседники, и деляга, и писатель, и бездельник, потому что не было их, потому что сам себе вспоминал я всяческие истории, одиноко или в компании, гуляя вокруг барака. Потому что именно так именовал бы я себя в тех трех жизнях, тех трех руслах, по которым текла уже много лет моя троящаяся судьба. Это я собирал иконы и писал различные книги, и работал инженером почти все время, и на выезд бумаги подавал, когда вызвали меня вдруг, и стучать предложили на друзей, уговаривали, листили и грозили» а всерьез разозлились, когда я подписку о неразглашении дать отказался категорически, обещали, что пожалею потом. Уязвимый ведь человек вы и коллекционер. И нашли двух подонков, на меня показавших. Дело среди воров неслыханное. Что я знал, покупая у них иконы, что они краденые. И заведомый вскоре состоялся шитый белыми нитками процесс. Уж теперь и вспоминать смешно, какой я был фраер так недавно. И тюрьма с лагерем, этот бесценный опыт, не больше ничем на свете, тоже воспримется мной, я знаю, неоднозначно, а через сознание этих трех. Но пора мне заканчивать записки. Мне их надо еще упаковать. Я сидел только что среди нестройного гомона общего расставального разговора и физически ощутимо чувствовал, как спадает с меня тяжесть перегрузки, так внезапно доставшаяся мне. Очень правильно говорят на зоне. Дни текут медленно, а годы летят. Исчерпывается мой срок. Рассосется это трудное время, будет воля, где оставшиеся годы жить я буду насыщенней и гуще. А сейчас, когда явно лопнул вдруг возникший мираж свободы, Окунусь я снова в реальность лагеря, столь питательную для прогулок вокруг барака. Отдышусь немного, снова примусь писать. Этого у меня никто не отнимет, даже если не на чем и нечем, некогда и негде будет писать. А тебе, старый дневник, удачи, в смысле, что не пропадай, пожалуйста, так как я люблю книги исключительно со счастливым концом и уверен, что этот мой предрассудок многие разделяют, не могу не дописать на воле новый конец этого лагерного дневника. Вышел я все-таки на свободу. Не решились мои пастыри опротестовать столь случайное, но решение суда. То ли им не хотелось шума, то ли рукой махнуть решили. И попал я в маленький сибирский поселок с историческим названием Бородино. Деревню, давшую ему название, основали полторы сотни лет назад солдаты Семеновского полка, пригнанные сюда на поселение после знаменитых волнений в полку еще за пять лет до Сенатской площади. Здесь о них уже и памяти нет. И уже я здесь работать начал. А вчера и фразу дивную услышал, очень для счастливого конца подходящую. «Мой приятель, шофер Петя...» После работы бутылью портвейна, освежившись, вышел посидеть на лавочке возле своих ворот. А около него остановились две старушки-соседки, я их тоже уже знал. Я за хлебом шел и к ним приближался. Говорили они явно обо мне и жене, приехавшей ко мне. Видно было, потому как они оборачивались, глядя на меня. А когда я поравнялся и прошел, поздоровавшись, одна старушка сказала... «Ведь они какие люди хорошие!» На что Петя шофер ответил авторитетно. хуёвых не содят!» 1980 год. Красноярский край. Запись произведена в 2015 году. Текст читал Аркадий Бухмин.